Холодно приказал он. Но в конце рейса, недалеко от звезды Ригель, крейсер повстречался с плоским кольцеобразным кораблём-перехватчиком. Последовала неизбежная схватка. А затем оба корабля, мёртвые, наполовину расплавившиеся, радиоактивные, начали долгое, в миллиард лет п у т е ш е с т в и я по орбите вокруг звезды. На Земле была Мезозойская эра. Они сгрузили последний ящик, и теперь Джим Эрвин смотрел, как его напарник залезает в кабину маленького гидросамолёта, на котором они сюда прибыли. Он помахал Уолту рукой. «Не забудь отправить Силе моё письмо». «Отправлю, как только приземлюсь», — отозвался Уолт Леонард, включая двигатель. «А ты постарайся найти для нас уран, слышишь? Только бы повезло, и у Силе с сынишкой будет целое состояние, а?» Он х м ы л ь н у л сверкнув я с белозубой улыбкой. Сгризли нецацкойся, как увидишь, стреляй. Вспенивая воду, гидросамолёт стал набирать скорость. Когда он оторвался от поверхности озера, Джим почувствовал внутри холодок. Целых три недели проведёт он один-оденёшенник в этой забытой Богом долине канадских Скалистых гор. Если почему-либо самолёт не опустится снова на холодное голубое озеро, Джиму конец. Даже если ему хватит еды,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 Работая не спеша, с ухваткой бывалого лесоруба, он поставил под н а в и с ш и й скалой шалаш. На три летние недели ничего основательнее не понадобится. Обливаясь потом в жарких лучах утреннего солнца, он перетащил под выступ ящики с о снаряжением и припасами. Там, за шалашом, покрытые водонепроницаемым брезентом и надёжно защищённые от любопытства четвероногих, ящики были в безопасности. Сюда он перенёс всё, кроме динамита. Динамит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 Солнцем, отражающимся от бело-голубых ледников и пьянящим запахом леса. За день он доберётся до нового района. Дня за полтора основательно его о б с л е д у ю т и к полудню вернётся встретить самолёт. Он не взял с собой ни воды, ни пищи, только пакет НЗ. Когда захочется есть, он подстрелит зайца, а в ручьях, видимо-невидимо р а д у ж н о й форели, такой, к о т о р ы й в штатах и вкус позабыли. Он шёл всё дальше и дальше.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 В три длинных-предлинных ряда, тянувшихся чуть не до самого горизонта, лежали животные. И какие? Правда, ближе к Джиму были обыкновенные олени, медведи, пумы и горные бараны, по одной о с о б и каждого вида. Но дальше виднелись какие-то странные, неуклюжие волосатые звери, а за ними ещё дальше жуткая шеренга ящеров. Одного из них в самом конце ряда он узнал сразу. Такой же, только гораздо крупнее, воссозданный по неполному костяку, стоит в Нью-Йоркском музее. Нет, глаза его не обманывали. Это действительно был стегозавр, только маленький, величиной с пони. Как зачарованный, Джим пошёл вдоль ряда, время от времени оборачиваясь, чтобы окинуть взглядом всю эту удивительную зоологическую коллекцию. Присмотревшись хорошенько какой-то грязно-жёлтой чешуйчатой ящерице,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 Он прижался щекой к видавшему виды прикладу и прицелился в переливающийся кожаный бугор, идеальную мишень в ярких лучах после полуденного солнца. Нажимая на спуск, он саркастически улыбнулся. Кто-кто, а уж он-то знал, что может натворить 1 0 г р а м м о в а я разрывная пуля, когда она летит со скоростью 2700 футов в секунду. На таком расстоянии,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 Он выстрелил еще два раза прежде чем осознал полную бесперспективность избранной им тактики когда ру м был от него уже в футах 6 в джим увидел как из похожих на бородавки шишек на его поверхности выдвинулись сверкающие крючья а между ними змеяющаяся похожая н а ж а л о игла из которой капает зеленоватая жидкость джим бросился бежать весил он ровно сорок9 фунтов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 так происходит должно быть с более робкими животными, впадает в панику и начинает носиться по кругу, пока у неё хватает сил. Спастись могут только крылатые, а для всех остальных исход предопределён. Стать новыми экспонатами в этой страшной коллекции. Но для кого интересно её собирают? Не останавливаясь, Джим начал сбрасывать с себя всё лишнее. Скользнув взглядом по багровому солнцу, он с тревогой подумал о приближающейся ночи.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 И он решил, если нести винтовку станет уж совсем не в моготу, он её отшвырнёт. Но пока перекинул её через плечо. Почти не замедляя шага, он осторожно положил на плоский камень счёт ч и к г е й г е р а «Ладно», — подумал Джим, — «он побежит не как обезумевший от страха заяц, который, обессилев, в конце концов покоряется своей судьбе. Как бы не так. Это будет отступление с боем»,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 Над землей на его пути нависала огромная каменная глыба, и он подумал, что может здесь наверстать потерянное. Взбежав на пригорок, он окинул взглядом по р о с ш у ю травой равнину. Предвечернее солнце отбрасывало длинные тени, но увидеть преследователя было вовсе не трудно. С замиранием сердца Джим наблюдал за его продвижением. Так он и думал.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 «Прикончил, с у х и н о г о сына!» – п р о х р и п е л он, потом стукнул по камню ногой. «Ха! А пожалуй, за твой мясной ряд мы с Уолтом выручим пару-другую долларов. Может, и не зря мы затеяли эту экспедицию. А ты веселись теперь у себя в преисподней!» Он отскочил, как ужаленный. Громада камня зашевелилась. Пятитонная глыба медленно п о п о л з а в сторону, оставляя в почве глубокую борозду. Джим все смотрел на глыбу.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 Но прежде он проглотил одну из трёх таблеток бензидрина, который носил с собой на случай непредвиденных физических нагрузок. И Руму оставалось до него ещё минут десять ходу, когда Джим Эрвин побежал. Он опять чувствовал в себе прежнюю прямую силу, а усталость, пронизывавшая его до костей, словно растаяла. Он снова был полон мужества и надежды. Пробежав ещё около четверти часа, он очутился у гладкой крутой скалы футов т р и высотой.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 Как только эта штука поползёт в обход, он тут же смоется. А может, ему надоест его преследовать, и тогда он п р и с п о к о й н о выспится здесь, прямо на скале. Сон о нём молила каждая клетка его тела. Но р у м не пошёл в обход. Секунду он простоял, раздумывая у подножия каменной стены, а потом из бородавка подобных наростов снова выдвинулись металлические стержни. На конце одного из них были линзы.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 Оцепенев, Джим увидел, как конец прута вцепился металлическими когтями в край скалы почти под самым его носом. Джим вскочил на ноги. Сверкающий прут сокращался. Оторвавшийся от земли кожистый шар, подтягиваясь на него все выше, снова вбирал его в себя. Джим громко выругался и, не отрывая взгляда от ц е п к о й металлической лапы, занес над н е м ногу, обутую в тяжелый ботинок.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 Но сфероид, по-видимому, слишком умён для того, чтобы вести борьбу неэффективными средствами. Рано или поздно он пойдёт в обход, и тогда Джим надеялся ночь поможет ему от него улизнуть. И вдруг у него перехватило дыхание. На глаза навернулись слёзы. Внизу, в полутьме, из приземистого малоподвижного сфероида вылезли одновременно три веерообразно расположенных стержня с крюками на концах.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 Но молниеносно повернувшись, чтобы прицелиться в третий раз, Джим увидел всё это впустую. Первый крюк был снова на своём месте. И Джим понял, как бы хорошо он ни стрелял, по крайней мере один крюк всегда будет на месте. И эта дьявольщина будет подтягиваться вверх. Он повесил бесполезную винтовку дулом вниз на кривое дерево и побежал в сгущающиеся сумерки.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 ярдах в д в а от скалы. Это было очень рискованно, чертов коктейль мог взорваться от малейшего сотрясения, но теперь ему было все равно. Пусть его разнесет в клочья, только бы не стать парализованной тушей среди других туш в этой адской мясной лавке. о б е с с и л и в ш и й Джим едва успел спрятаться за небольшой выступ скалы, когда на высоком пригорке в пятистах ярдах от него показался неумолимый преследователь. Джим вжался поглубже.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 «Нет, если он поддастся усталости, если уснет, ему тоже придется стать экспонатом в этой жуткой коллекции». Онемевшие пальцы крепче сжали рукоятку пистолета. «Нет, он не заснет. Если он проиграет, если это дьявольское о т р о д и уцелеет при взрыве, у него еще будет время опустить себе пулю в лоб». Он посмотрел на гладкий пистолет в руке, потом через щель на ящик, выглядевший так невинно.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 Весь лагерь Джима в его распоряжении. Круши, разоряй, сколько души угодно. Так нет же, болвана интересует динамит. м а х н а т ы й зверь неторопливо обнюхал ящик, обошёл вокруг него, рассерженно заворчал, чуя враждебный человеческий дух. Джим затаил дыхание. От одного прикосновения может взорваться капсула. А от одной капсулы... Медведь поднял голову и зарычал.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 Рум обогнул медведя и деловито покатился дальше. Гризли с рёвом преградил ему путь и ударил по пыльной кожистой поверхности. Удар нанесла могучая лапа, вооружённая когтями острее и крепче наточенной косы. Одного такого удара хватило бы носорогу, и Джим скривился, будто ударили его. Рум был отброшен на несколько дюймов, секунду простоял неподвижно,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 Рычание лесного владыки в одно мгновение сменилось жалобным воем, потом — клокочущими горловыми звуками. А потом не осталось ничего, кроме тонны ужаса, быстро и неотвратимо засасываемой болотом смерти. Джим увидел, как окровавленное лезвие, перерезавшее медведю горло, возвращаясь в сфероид, оставило ярко-красный потёк на пыльной серой поверхности. И Рум покатился дальше. неумолимый, забывший обо всём, кроме тропы, пути, следа человека. «Окей, детка!» — истерически хихикнул Джим, мысленно обращаясь к мёртвому г р и з л с е й ч а с он получит и за тебя, и за с и л е и за всё парализованное зверьё, и за меня тоже!» «Очнись, идиот!» — обругал он себя и прицелился в динамит. И очень медленно, очень спокойно нажал на спуск. Сначала был звук.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 Они подняли его несопротивляющееся тело на несколько дюймов вверх и как-то странно подбросили. Дрожа, он ждал укола страшной иглы с её зелёной жидкостью и видел перед собой жёлтое сморщенное лицо ящерицы с дёргающимся веком. Бесстрастно, н е грубо, н е заботливо, Рум снова опустил его на землю. Когда через несколько секунд Джим открыл глаза, он увидел, что сфероид удаляется. Провожа я его глазами, он зарыдал без слез. Ему показалось, что прошло всего лишь несколько секунд, прежде чем он услышал мотор гидросамолета, и, открыв глаза, увидел склонившегося над ним о л т а Уже в самолете, на высоте пяти тысяч футов над долиной, Уолт вдруг ухмыльнулся, хлопнул его по плечу и воскликнул. «Джим, а ведь я могу раздобыть стрекозу!»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 Может, он хотел только узнать, сколько я заплатил за эти штаны, а я-то драпал. — Да, — задумчиво протянул Уолт. — Чудно всё это. После такого марафона и на тебе. А ты молочина. д Он покосился на измождённое лицо Джима. — Ну и ночка у тебя была. Фунтов десять ты сбросил, а то и больше. Артур Порджес. Погоня. Рассказ читал Олег Булдаков. —